Глава седьмая ведьма. И шар. Один. Аккурат в то время, когда некая проститутка и некий бармен смотрели на кровавую луну, Кимбер Раймер проснулся от собственного чиха. «Холодновато для жатвы», — подумал он. «Поскольку эти два дня мне придется провести вне дома, как бы что-то защекотало кончик его носа. Он вновь чихнул. Чих этот, вырвавшийся из его узкой груди и рыбьего рта в темноту спальни, по звуку чем-то напоминал выстрел из малокалиберного пистолета. «Кто здесь?» — крикнул Раймер. Ответа не последовало. А Раймер внезапно решил, что его лица коснулось крыло птицы, которая каким-то образом проникла в его спальню при свете дня, а теперь летает в темноте. По коже у него побежали мурашки. Как же он ненавидел всякую живность. Птиц, насекомых, летучих мышей. Он потянулся к газовой лампе на прикроватном столике, задел ее рукой, чуть не скинул на пол, но все-таки схватил. А когда потянул к себе, его вновь пощекотали. На этот раз по щеке. Раймер вскрикнул и откинулся на подушке, прижимая лампу к груди повернул вентиль, услышал шипение газа, высек искру. Лампа вспыхнула, и в круге света он увидел не птицу, а Клея Рейнольдса, сидящего на краешке кровати. В одной руке Рейнольдс держал перышко, которым щекотал канцлера Меджеса. Вторая пряталась под складками плаща на его коленях. Рейнольдс не взлюбил Раймера с самой первой их встречи в лесах к западу от каньона Молнии, тех самых лесах, где стоял лагерь отряд Латиго. Ночь выдалась ветреной, и когда он и другие охотники за гробами вышли на небольшую полянку, где у костерка сидели Раймер, Ленджел и Кройден, ветер подхватил и раздул полы плаща Рейнольдса. Сей мантох!» Прокомментировал происходящее Раймер, и двое его спутников рассмеялись. Безобидная шутка, да только Рейнольдсу она таковой не показалась. Во многих землях, по которым он странствовал, слово «манто» означало не только плащ, так называли гомосексуалистов. Рейнольдсу и в голову не пришло, что Раймер, в силу своей провинциальности, не знаком со сленгом других феодов. Он видел, что над ним смеется, и дал себе слово отомстить. Для ким Раймера час расплаты настал? «Рейнольдс, что ты тут делаешь? Как ты сюда по...» «Ты обознался», — оборвал его Рейнольдс. «Нет тут никакого Рейнольдса». Перед тобой, сеньор Манто. Он вытащил руку из-под плаща, пальцы сжимали остро заточенный кучио, нож испанский. Рейнольдс купил его на нижнем рынке специально для этого дела. Он поднял нож и загнал двенадцатидюймовое лезвие в грудь Раймера. Нож прошел насквозь, как булавка сквозь насекомое. Клапа мысленно уточнил Рейнольдс. Лампа вывалилась из руки Раймера и скатилась с кровати. Ударилась о подставку для ног, но не разбилась. Отбросила на дальнюю стену тень Раймера. Тень второго мужчины нависла над ним, как голодный стервятник. Рейнольдс поднял руку с ножом, повернул ее так, чтобы вытатуированный между большим и указательным пальцами гроб завис перед глазами Раймера. Он хотел, чтобы этот гроб стал последним, что увидел Раймер перед тем, как сойти с тропы. «Давай послушаем, как ты теперь посмеешься надо мной», — улыбнулся Рейнольдс. «Чего молчишь? Начинай».